Отвертка Несколько секунд Мансур с тупым изумлением взирал на Азамата, словно впервые его увидел. Затем посмотрел на огромный рюкзак велосипедиста, валявшийся рядом. От удара обшивка на нем лопнула, и наружу вывалились белые, продолговатые коробочки, в которых был чей-то ужин. «Что?» — наконец промямлял Мансур. К... он поперхнулся. «Как труп?» «Вот так», — зло бросил Азамат и воровато оглянулся. «Сам посмотри». Волоча ноги, будто дряхлый старик, Мерзоев приблизился к распластанному телу велосипедиста и, нагнувшись, осторожно пощупал его запястье, затем шею. После этого парня словно прорвало. И он принялся остервенело хлестать мертвеца по щекам. «Эй, вставай ты!» — хрипло кричал он вне себя от страха. «Поднимайся, дурак!» «Перестань!» — прошипел Азамат, оттаскивая приятеля от трупа. «Ты сам дурак! Нужно что-то делать с телом!» В любую секунду кто-то проехать может. И словно в подтверждение его слов вдали послышался шум приближающегося автомобиля, желтыми глазами сверкнули фары. «Давай его вниз!» — скомандовал Азамат, и юноши быстро оттащили тело курьера в кусты. Машина была уже близко, когда Азамат загородил собой валяющийся велосипед. Промчавшаяся Тойота даже не притормозила, вскоре растворившись в вечернем воздухе. Азамат скинул велосипед в канаву, где лежало безжизненное тело. Туда же последовал короб-рюкзак с еще теплой едой, которая теперь уже никогда не доедет до своего адресата. Азамат вытер лоб тыльной стороной ладони. «Ну и что делать будем?» — задал он вопрос. Мансур поднял голову, его правый глаз дергался, лицо было бледным, как талый снег. «Откуда я знаю?» — истерично выкрикнул он, сжимая кулаки. «Это все твоя идиотская трава!» Азамат ухмыльнулся. «А вот как ты заговорил!» Значит, как покурить и повеселиться, так к Азамату, а как за свои косяки отвечать «Я виноват?» «Фиг тебе! Нечего было выделываться на дороге!» «Ты тоже виноват!» — выдавил Мансур и ткнул пальцем в сторону приятеля. Палец дрожал, и подросток, заметив это, опустил руку. «Ты дал мне тачку! Нечего было давать машину, если у меня нет прав!» Азамат злобно рассмеялся. «Я это запомню, Мансур. Вот где все маски слетают, и видно, кто есть кто!» «Я ничего! Ладно, заткнись, трус!» — презрительно оборвал его Азамат. «Давай думать, что делать!» «Я позвоню отцу!» — после недолгого раздумия решил Мансур. «Придется ему рассказать!» «Конечно! Не забудь про траву сообщить!» Мирзоев хотел огрызнуться, но лишь стиснул зубы. Набрав номер отца, он поведал ему о происшедшем. После этого Мансур молчал, хмуро слушая гневную отповедь родителя. Когда разговор был закончен, он мрачно взглянул на Азамата который в нетерпении топтался на месте. «Валим отсюда. Вот и весь совет, который мне дали», — сказал он. Азамат хмыкнул, но ничего не сказал. «Сейчас только отпечатки с велика сотру, сказал он, спускаясь в канал. Мимо пронеслась еще одна машина, за ней скутерист. Мансур вздохнул с облегчением. Никто из них даже не замедлил движение, чтобы узнать причину остановки. «Это, конечно, хорошо. А вдруг сейчас появятся менты? Что тогда?» «Ну, быстрее!» — Поторопила он Азамата, и когда с отпечатками было покончено, они поспешили к машине. «С боевым крещением тебя, брат!» — глухо сказал Азамат, заводя двигатель. «Чего?» — не понял Мансур. «Ты завалил человека!» — Мерзуев закрутил головой. «Нет, это был несчастный случай! Расскажешь это судье! Сроку за изнасилование получишь лет семь за убийство!» Азамат уже начал разворачиваться, как зазвонил телефон Мансура. Тот вздрогнул, словно разбудил спящую змею. И тут же глубоко вздохнул, это был отец. «Да», — напряженно произнес он, принимая вызов. «Мансур!» «Да, отец. Я сейчас говорил с дядей Рустамом. Тем самым начальником в районном отделе полиции», — заговорил отец. «Вы еще не уехали?» «Нет». «Срочно перезвони ему, он тебе совет даст. Его номер я тебе в телеграм сбросил». «Хорошо». Спустя минуту Мансур с нетерпением слушал длинные гудки Наконец раздался знакомый мужской бас. «Говорите!» «Дядя Рустам, это Мансур!» — сбивчиво проговорил Мерзоев. «Папа вам все рассказал?» «Да, ну вы и дебилы!» — не выдержал Исламов. «Ладно, никуда не уезжайте. Я вышлю наряд в вашу сторону. Самое главное, чтобы никто, кроме них, на все это не наткнулся. От вас потребуется только одно. Есть что-то острое? Нож, шило, кусок арматуры...» — Найдем, — пообещал Мансур, и у него затеплился огонек надежды. — Вам придется воткнуть его в объект, и не просто, чтобы кожа поцарапалась. Ты понял меня? — Да, — сипло ответил Мансур, чувствуя, как у него пересохло в горле. — Конечно, он уже взрослый, все понимает. Дядя Рустам хочет инсценировать убийство и воткнуть нож в нужное место, где расположены жизненно важные органы, иначе дурак поймет, что все это подстава. «Потом бросьте острый предмет рядом, и не забудьте свои пальчики стереть. Как все сделаете, уезжайте!» — напоследок велел Исламов. «И еще! Помойте машину и замените стекло!» «У тебя есть нож?» — спросил Мансур Азамата, когда разговор был закончен. Тот открыл бардачок с сомнением, заглянув внутрь. «Вряд ли. Отвертка есть. Подойдет?» «Думаю, да. Нужно ее воткнуть в тело, и тогда все будут думать, что этого лузера на велике кто-то завалил. Гаи тут не в теме, дело в ментовку передадут, а дядя Рустам все разрулит. Хорошая мысль, Азамат восхищенно цокнул языком. Он пошарил в пространстве между передними сиденьями и выудил крестовую отвертку с пластмассовой рукояткой. Ну, вперед! Я? — растерялся Мансур, и с губ Азамата сорвался издевательский смешок. А ты как думал? Сам это дерьмо разворошил, сам убирай. Мансур молча взял отвертку и с каменным лицом вышел из машины. Азамат наблюдал за другом, нетерпеливо барабаня пальцами по рулевому колесу. «И все-таки как хорошо, когда у тебя есть нужные связи, особенно в полиции. Кто знает, как стали бы развиваться события, если бы они просто смылись с места происшествия. А так все будет чики-пуки». Спустя минуту Мансур ввалился в машину. Он прерывисто дышал, как если бы пробежал 100 метровку. его руки ходили ходуном. «Я... в общем, он еще был жив, пытался встать». — Я в шею ему вогнал, — сообщил он судорожными движениями, потирая руки. — Пальцы стер, — на всякий случай уточнил Азамат, и Мансур кивнул. — Ну и отлично. Погнали отсюда.